5. Совет филех. Мы находимся в стандартном номере, а не на одиннадцатом этаже с шестиметровыми потолками в люксах. Это там хоть вечеринки проводя здесь места мало. Две одноместные кровати, шкаф, кресло, стол. Над столом на стене китайский пейзаж. Желтое море, наверное. В общем, все строго скромно, пришли чисто поговорить. Стоим у стола. Из излишеств только коробка Каибы в качестве сундука-мертвеца и бутылка Рома. И тут появляются эти практически 15 душ со злыми пиратскими глазами и фотоаппаратом ФЭД. Это как раз абсолютно естественно. Работникам КГБ только Феликса Эдмундовича Дзержинского, никаких Зенитов или Киевов, логика. Щелк, щелк, щелк. Наглые, как журналюги эпохи грядущей свободы слова. Понятно, что номер на нашпигован жучками, червячками и всевозможными таракашечками с чрезвычайно острым слухом. Но сегодня всё оборудование должно быть выключено, у нас же типа конфиденциальная встреча. Впрочем, глядя на всю эту возню, на сто процентов этому верить нельзя. «А ну!» — наливается гневом Данира. «Отставить! Командир группы! Камни!» ко С таким же эффектом можно говорить по-китайски. Папарацци работают нагло и смело. Ничего от нас не хотят, лишь фиксируют происходящее на фото и аудио. Поняв, что никакого подчинения и уважения Сидин не предвидится, Злобин простирает руку с вытянутым перстом, указывающим в сторону выхода. Пошли вон! Очень сожалею, что сам без фотика я бы их запечатлел для истории и для отдела кадров, как претендентов на немедленное и экстренное увольнение. Леонид Юрьевич, не беспокойтесь, у меня память фотографическая, тем более я их сегодня второй раз уже вижу. Полетят орлы, недальновидные охранниками по сберкассам, до да ночными сторожами работать после позорного увольнения со службы. Пираты из следственного отдела спокойно заканчивают съемку и, повернувшись, молча уходят. Сразу же в номер влетает лёха избитый, но непобежденный. — Егор, я не смог задержать, — кается он. Толпой целой навалились твари. — Ничего страшного, Лёш, ты сам-то цел. — Да, — машет он рукой, — что сделается? Ну ладно, если что, стучи в дверь сразу. — Вот сука, — качает головой злобин. — Поварёнок херов, я ему башку-то отвинчу. А этих тварей завтра же повышибаю, всех до одного, в конец оборзели. Всё, уходим отсюда. Они, может, и запись включили. Можно поехать ко мне домой, предлагаю я, когда мы выходим в холл. У меня там Наталья, но это не проблема, она мешать не будет. Давай лучше ко мне в таком случае, говорит Платоныч. Я человек вроде не слишком засвеченный. Так что у меня вряд ли какое-то шпионское оборудование дома установлено. Блин, про шпионское оборудование справедливо сказано. Допустим, у казино меня могли поджидать, но как они узнали, что мы будем здесь встречаться? Слух размышляю я, когда мы выходим из гостиницы. «Первый вариант», — говорит Злобин. «Перечисляю в порядке уменьшения степени вероятности, посмотрели по заявке, оформленной на мое имя, и просто валились в назначенное время. Естественно, убедившись, что мы здесь. Второй вариант — твой телефон на прослушке. Третий вариант — мой телефон на прослушке». Мы садимся в машину к Злобину и едем. Всю дорогу молчим алекс с и двигаются за нами. «Приезжаем, поднимаемся и проходим в квартиру». «Неплохо тут у вас», — кивает, осматриваясь Денира. «Куда проходить? На кухню?» «Нет-нет, прошу вас в гостиную. Егор, проводи Леонида Юрьевича. Я сейчас кофе приготовлю». Мы с Денирой идём в гостиную. Она же, собственно, и столовая. Румынская стенка, чехословацкая люстра и бокалы, югославская мягкая мебель, старинный стол, цветной телевизор, проигрыватель, пласты, колонки. Вместо ковра на стене три рамки с акварельной мазнёй. Всё вполне обычно, ничего сверхъестественного, чего нельзя было бы увидеть в квартире среднего москвича. Ясно, что в очереди за мебелью дядя Юра номерок на руке не записывал, но какая разница, это что я к тому, что у него нет особых потребностей, нет тяги к чрезмерной роскоши и... Да и вообще он классный мужик, и я должен быть по гроб жизни благодарен Тринне за меткое попадание кирпичом в моё темечко. Шагал, однако, рассматривает акварель Денира. Тебе нравится? Шагал. Я подхожу ближе и впервые, кажется, удостаиваю эту детскую мазню своего внимания. Правда, что ли? А я не присматривался никогда. «Хотя бы слышал про него, уже хорошо!» — заходит Платоныч. Он везет целую тележку. Кофе, копченая красная рыба, оливки, сервелат, черный хлеб, импортное печенье, ананас и ром. Две бутылки — Легендарио и Гавана Клаб. Оба семилетние. И кофе, разумеется. «Садитесь, пожалуйста, взбодримся плодами Острова Свободы, и не только ими». Мы усаживаемся. «Ого, кофе какой!» — качает головы Злобин. «Энергия так и прёт. Сейчас ещё рома накатим, мы что делать будем?» «Ты почему Егор девок кубинских не привёз? Как они там, красотки?» «Девки?» — переспрашиваю я. «Да, девки огонь. Эталонной считается та, которой на попу можно бокал с ромом поставить». «В смысле?» «Ну, задница должна быть настолько хорошо оттопырена, чтобы стакан стоял, как на полке». «Серьёзно?» — они смеются. «А вот!» — достаю я по несколько сигар для каждого. Изделия, скатанные на потных ляжках знойных красавиц. Лучшие сигары в мире. Или нет. Но это неважно. Главное, когда будете курить, думайте об этом. «Развратник!» — усмехается Злобин, но глаза у него совсем не весёлые. — Ладно, давайте к делу. — Так что же это было? — спрашивает Платоныч. — В Пекине? — Да ничего. Улыбается своей фирменной улыбкой Де Ниро. Жест. — Какой жест? — Политический какой. Показывает, что компромат и у него найдется. Чистое тупое пижонство. — Это разве компромат? — удивляюсь я. — Хрень какая-то. Мало ли, с кем вы встречаетесь и для каких целей. «Естественно, это не компромат. Это пощечина. Это что-то типа «засунь ты себе свою запись в жопу». Во как!» — кручу я головой. А на допросе с утоплением он выглядел совсем не так дерзко. «Естественно, там ведь и утонуть можно было». «Так давайте его сольем, и все отдадим запись, и пусть рассказывает, как его пытали палачи спецназа и все такое прочее». «Можно, кивает — кивает Данира, — единственное, нужно было бы для начала уточнить, что у него имеется на меня». «Упс. А что-то имеется?» «Наверняка, обязательно имеется. У этого хорька на всех есть, он гнида известная. Ладно, я подумаю, что с ним делать, а пока давайте к нашим баранам вернемся». «Давай, Егор, начнем с тебя, отчитывайся о проделанной работе». Я, подробно рассказываю о своём турне, опуская лишь эротические поползновения Евы. То есть этот адвокат сделает оценку броши, я правильно понял, уточняет Платоныч. Бля, ты какого хрена её попёр туда, качает головой злобин. А если бы тебя с ней застукали наши? Как застукали, улыбаюсь я. Вы меня не прикрывали, что ли? Так, всё, сил нет этот детский лепет слушать. Вроде такими делами ворочить хочет, а несёт ахинею. «Вы не в настроении сегодня», — киваю я. «Да при здесь?» Машет он рукой и замахивает сладкий эликсир Декуба. «Девчачий, Гавана Клап лучше». «Ну ладно», — говорю я, — «смотрите, сейчас у нас вырисовываются замечательные перспективы». У Юрия Платоновича, поскольку он возглавляет управление в Минвнешторге с вероятным повышением до замминистра, имеются исключительные возможности. Вот список внешторговых объединений. и Есть над чем работать. Юрий Платонович, Союз Химэкспорт есть? Да, Егор. Кивает большак, протягивая пачку бумаг. Кстати, отвечая на вопрос про оценку. Да, адвокат ее сделает. Это я проброшу А там видно будет, что с ней делать. добыто с риском для жизни, между прочим. Ваш хорёк-поварёнок меня за неё уконтрапупить хотел. И сейчас хочет. Так что как-то бы с ним порешать. Давай докладывай по делу сначала. Всё ещё хмурится злобин. Вот это, говорит Платоныч. Полный список партнёров Союз Химэкспорта. Здесь все конечные получатели, торговые агенты... Фарвардеры, страховщики, порты. Предлагаю начать с химии. Здесь на сегодняшний день нам будет проще всего. Сначала зайдем по направлениям, где у нас нет торг И постепенно охватим весь спектр. Естественно, я единолично не могу такие решения провести. Нужна будет работа и с ответственными товарищами, и, возможно, придется создать какую-то группу сотрудников. Вернее, непосредственно фирму с исполнителями, но это теоретически будет возможно, если ездить в загранкомандировки. Я бы хотел, конечно, Егора в наше министерство переманить, но это только после получения высшего образования, а там еще и внешторговая академия потребуется. И это целых семь лет, и я так понимаю, их у нас нет. почему это? — настораживается Злобин. Ильич столько не выдержит, объясняю я. А там ваш шеф придёт, скорее всего, непонятно, что будет. Гайки начнёт закручивать, да и зачем столько времени терять? — А почему химия? — спрашивает он. — А почему нет? — пожимает плечами Большак. — Я же в управлении химии и нефтехимии. Ну, смотрите, вот несколько цифр за прошлый год. Азотных удобрений экспортировано 2 миллиона 800 тысяч тонн. Калийных — 6600. Фосфатных — семьсот тысяч. того больше десяти миллионов. «Даже по одному баксу с тонны, — вставляю я, — это же пипец сколько!» «Да», — соглашается Платоныч. «А ведь номенклатура там куда более широкая, чем одни удобрения». «Сот страны сразу вычеркиваете», — говорит Де Ниро. «Там система расчётов другая». «Да, это верно», — кивает дядя Юра. «Но надо же с чего-то начать». — Леонид Юрьевич, можете мне крутого титчера по-английскому найти? — спрашиваю Надо готовиться к новым победам революции. — Не глумись, — отвечает он. — найдем учителя. А про химию? — Всё это вполне впечатляет, но нам надо поближе к нефтехимии подбираться. — Да, — соглашается Платоныч. — 120 миллионов сырой нефти за прошлый год. Газа 54 миллиарда кубометров. Масштаб впечатляет. Но туда просто так не зайдешь. Это одна из главных статей дохода государства. Система довольно разветвленная, многие решения на местах принимаются. Там и совместные предприятия в странах-потребителях, и да много нюансов разных. Работа очень большая. Сейчас вот через месячишко Наталью в Союз нефтеэкспорт устроим. На младшую должность, конечно, так сказать, студенческую, марки клеить, грубо говоря. Но ничего, пусть приживается она, девушка толковая. Пусть диплом экстерном получает, тогда и должность специалиста, возможно, будет. Хорошо, качает головой злобин и наливает себе бокальчик Гавана club Возможно, вы скажете, что вопрос преждевременный, но я привык ставить и близкие, и далекие цели. Задача минимума, задача максимум. Допустим, благодаря нашей затее в горизонте нескольких лет мы будем получать Большие или даже огромные прибыли, что с ними делать? Эмигрировать, что ли? Ну, пожимаю плечами. Каждый, конечно, волен сам принимать решение, Но я в случае успеха вижу следующим шагом создания банка. Откроем на Багамах, потом дочку в Швейцарии, например. Полагаю, средств будет больше, чем человек в здравом уме сможет потратить за целую жизнь. Можете стать бизнесменом или прожигателем жизни в западной стране или тропическом раю. Но я свою долю планирую вернуть в экономику России. Юрий Платонович, насколько я понимаю, тоже. Устроит нам ваш Андропов Неп или нет, неважно. Мы найдем, как вложить в наука наукоемкие инфраструктурные проекты и демографию за делом на будущее. Чтобы в каком-нибудь далеком году не оказаться у разбитого корыта. «В демографию Хмакедонира? Ну-ну». «А в кадры не желаете вкладывать? Кто, грубо говоря, будет бабки считать? Деньги счет любит». «Сколько мы сейчас теряем на этом?» «Да, это большая проблема», — соглашается Платоныч. «Растем быстрее, чем можем проконтролировать. Если бы мы действовали э, в легальном поле, спецов больше было бы». У меня на промышленных направлениях учетом занимается мой преемник лично, Валера Аширов. Он парень очень толковый и, надеюсь, преданный. Но это нас капитально ограничивает в развитии. Не может один человек все делать. Он взял дополнительный контроль над швейной фабрикой, и все — это уже предел. По игорным домам цвет получает отчеты, но мы знаем, что было в Новосибирске. То есть ненадежно это. Наталья помогла составить форму отчёта, это ощутимо помогло, но она ещё без опыта, ребёнок совсем. Может и ветер в голове гулять. Без обид, Егор чисто в силу возраста. Её к финансам корпорации пока рановато допускать. Надо подучиться. «Да какие обиды, дядя Юра, всё правильно», — говорю я, вспоминая новую подружку Маришку. «Я беру бокал с легендарио, с девчачьим, как сказал Злобин эликсиром кубы». Подношу к носу и вдыхаю аромат. Пахнет очень приятно. Сухофруктами, чем-то еще экзотическим, делаю маленький глоточек. Да, сладко не так уж крепко. Там 34 градуса, как конфетка. «У меня есть кандидат», — продолжает Платоныч. «Бывший наш министерский работник. На приеме познакомились и подружились, но как можно быть в нем уверенным, я не знаю». Вернее, Жора нас познакомил, но на вечеринке, да. Но он очень толковый, его подсидели. Интриги, борьба за место у кормушки и всё такое. А он сейчас преподает в нашей академии, где я, собственно, как раз обучаюсь без отрыва от производства. Работал долгое время в ЦСУ и в министерстве внедрял систему статистических отчётов. В экономике хорошо разбирается. В общем, кандидат отличный, только как с безопасностью, я не знаю. «Да как?» — пожимает плечами Дониро. «Обычно». «Если человек на должность бухгалтера подходящий, возьмем в разработку, найдем чувствительные точки и завербуем. Все просто. Потом уже не соскочит». э, -э, -э. «Да чего там, он и не захочет соскакивать. Работа интересная, зарплата большая. Вернее, о -о очень большая. Только вербовку придется вам, Юрий Платонович, самостоятельно провести. Но не бойтесь, я вам помогу. Давайте мне данные, я им займусь». Кажется, большая Большак не совсем уверен, что поступает хорошо. «Ладно», — кивает Злобин, — «едем дальше, такой вопрос. Если у нас грандиозные планы, зачем нам вот вся эта возня с блатными и мелкими нетрудовыми доходами типа колбасных цехов и паленых джинсовых костюмов? Мало того, что мы размениваемся, тратим силы и время на всю эту шушуру, так и риск многократно выше». Все эти поварята и все, кто был до сегодняшнего дня, все они пытаются и будут, обязательно еще будут пытаться сбросить нас с этой кучи бабок и самим на нее забраться. Зачем нам это? Во-первых, говоря нам нужны средства для достижения дальнейших целей и для оперативного оборота. Во-вторых, нам надо содержать армию, которая, поверьте, очень даже может пригодиться. Уже пару раз пригождалась а в будущем, которое сегодня туманно, пригодится многократно. И в-третьих, нам нужно иметь под контролем криминал. Это реальная сила, как бы ни было неприятно это признавать. А ему, криминалу, тоже надо жрать, простите. Так пусть спекулируют, а не грабят. Понятно, я утрирую, но как бы... Злобин вздыхает и заливает в себя еще порцию рома. Леонид Юрьевич, вас поваренок беспокоит. «Он зло зыркает на меня, но не даёт себе рассверепеть». «Да, Егор», — отвечает он со своей фирменной гримасой улыбкой. «Если честно, очень беспокоит. Он же не сам по себе мальчик, не дядя Фёдор. За ним очень серьёзные шарики и матроски настоят. Я, в принципе, знаю, кто именно, и биться с ними вообще никак не хочется. А если его к лимончику под лёд, Не получится, по крайней мере, пока нет». Надо всё просчитать как следует. Ты, кстати, про лимончика своим синим подельником так и не сказал? Нет, не сказал. Ну, может, и правильно. Ладно, смотрю, терпение у тебя железное. Молодец. Про родственника твоего. Дело яйца выеденного не стоит. Какой-то директор ДК вашего по имени Михаэлис, осуждённый, кстати, за махинации, подал заявление на твоего Рыбкина, что тот якобы вымогал у него взятку в особо крупном. Но не дал, твой родственник дал дело уход и даже сфабриковал что-то там. Но это ерунда. Всё там чисто, никаких подтасовок. Ребята проверили. Ого, ребята у вас оперативные. Да, так вот. Дело развалится, если он сам не напортачит. Но развалится не скоро. Там же создали группу с прокуратуры. Будут крутить, проверять, расследовать, пересматривать. И это затягивать можно очень долго. Вот и смотри сам. Я туда влезать не хочу, прямо говорю, овчинка выделки не стоит. Но вот что я тебе предлагаю. Зайди со стороны прокуратуры. Пусть Чурбанов поговорит с кем надо и за пять минут всё решится. Это ещё хорошо с той стороны, что ты покажешь, что у тебя схвачено всё и везде. И на прокуратуру тоже выходы имеются, чтобы в другой раз даже не дёргались, понимаешь? Понимаю, киваю я. Спасибо большое. Да не за что так-то. Ну что, я голосую по всем пунктам «за». Давайте действовать. Нужно составить конкретный план. Ответственные товарищ Большак и товарищ Брагин. Прошу довести в ближайшее время, что конкретно требуется от меня. На этом совет в филях объявляю закрытым. А, ещё вопросик, говорю я, забыл. Нам нужен банк и здесь, в родных краях. Это ещё что значит? Смотрите. Сколько здесь разных цеховых дел мастеров. Они скупают золото, камни и баксы. Не знают, куда наворованное девать. Зарывают таланты в землю. Буквально. Нужно дать им финансовые инструменты и, соответственно, принимать эти средства. Может быть, вкладывать в свой будущий банк на Западе. Это огромная денежная масса. Она нам самим пригодится. Зачем в стеклянных банках оставлять? Ладно, ответа, я так понимаю, у тебя нет. Вот завербуем академика с ним и будешь голову ломать, хорошо? Времени много уже, надо ехать. Поздравляю тебя с завершением миссии и приобретением в узких кругах репутации международного киллера, разыскиваемого властями богам. Орден обещать не могу, я не Чурбанов, но своё личное уважение гарантирую. Всё, я пошёл, бывайте, ребята. А, стойте, стойте! Брагин, усмехается он. От тебя не отделаться. Чего ещё? Хотим с Натальей в ближайшее время на новоселье устроить. Дату пока не определили, надо Гену ещё из-за стенков вытащить, но принципиальное решение принято. Ну ладно, все бы твои сообщения такими были. Приду. Всё, а теперь ухожу. Пойду уединюсь и покурю сигару, скрученную на ноге кубинской цацы. И учитель английского. «Да отстанешь ты или нет?» — смеётся Данира. И выскакивает за дверь. После его ухода я звоню Чурбанову, но прямой номер не отвечает, а секретарь говорит, что он на совещании у министра. Будет часа через два 3 не раньше. не слабо они там совещаются. Мы с Платонычем едем к его машине, а потом я отправляюсь на работу. С подарками, конечно. Смягчаю недовольство непосредственного начальника соломенной шляпой. Крокодилией кожей, ромом и духами из ирландского дьюти-фри. Кубинский дух царит и в нашем кабинете. Мои коллеги оказываются охочими до рома и к концу рабочего дня готовы танцевать румбу прямо на столах. Убегаю я чуть раньше, поскольку сегодня нам еще в гости ехать. Наташкина тачка стоит у подъезда. Надо было позвонить ей, но как-то даже и времени не нашлось. оправдание Враньё, иначе говоря. Захотел бы, нашёл. Просто даже и не подумал. Увлечён был делами. А она там с ума, наверное, сходит из-за батюшки своего. Хотя она тоже не звонила. Не хотела беспокоить, наверное. Я же весь из себя важный такой. Выбегаю из лифта, открываю замок и влетаю домой. «Наташ, я дома!» — никто не отвечает. «Наташка!» — кричу я. «Привет, ты где?» Забрасываю ботинки и иду по коридору. «Наташа, отзовись!» «Нету». «Блин, наверное, к своей новой подружке упорола». «В какой она квартире-то живёт?» Иду в сторону кухни, и когда прохожу мимо спальни, за приоткрытой дверью мелькает тень. «Твою дивизию, что за хрень?» Не сбавляя шаг, я прохожу на кухню, делаю погромче радио, достаю из ящичка с инструментами маленький браунинг и оттуда беззвучно возвращаюсь к спальне. Лев Лещенко старается, душу рвёт. Снова замерло всё до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Будто про себя поёт. Я останавливаюсь перед дверью. С той стороны никаких движений. Блин сосёт под ложечкой. Лишь бы с Наташкой ничего не случилось. «Ну ладно, чего тянуть-то? Сдвигаюсь, чтобы не оказаться на линии огня, если вдруг чего я резко толкаю дверь. Твою дивизию!» Прямо передо мной стоит Наташка, её всю колотит, в глазах ужас, а в руках огромный кухонный нож.